— Поговорите с женщиной, к ней приходил майор Стришнев. — Ничего не понимаю. К вам приходил кто-то и назвался майором Стришневым? — Да, — пролепетала Ангелина, покрывшись холодным потом. — это был не я, — усмехнулся лысый. «Нет — Нет, — покачала головой Ангелина, даже не удивившись глупости вопроса. — И чего он хотел? Пи — Пипи.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 Не пришли — ваше дело. Слышь, Санек, — обратился он к подошедшему молодому человеку, — тут, оказывается, по квартирам ходит некий майор Стрешнев Денис Геннадьевич. И представь себе, это не я. Интересное кино, да? А вы, мадам, случайно не в курсе? Он еще кому-нибудь наведовался. Откуда мне знать? Но к моей соседке не заходил, это точно.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 Настойчиво пытался за ней ухаживать, приглашал в театр. Нет, тут без пол не разберешься. А она забыла рассказать настоящему Стрешневу о попытках ухаживания. Вся эта катавасия начисто вытеснила из памяти дурацкую и, скорее, неприятную встречу с Головиным. И все-таки, засыпая, она подумала, — жаль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 В тот же день можешь быть свободной. Ты заявление принесла? — Да. — Вот. — Давай я подпишу. Все. — Иди. Мака, вся красная, пулей вылетела из кабинета. — Ну что? — спросила ее Аня, младший редактор. — Подписала. Уговаривала остаться? — Нет. И слава богу. Но в глубине души Мака была разочарована. — Значит...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 «Ой, не говори! Но ты же так хотела выдать ее замуж! Я и сейчас хочу! Но кто-нибудь помоложе был бы мне милее!» «Ну, это маки решать!» «Да Мака уже все решила! А вот он...» «Ой, сомневаюсь я что-то, Геля...» «Я тоже сомневаюсь», — подумала Ангелина, но ничего не сказала.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 Правда, не давала покоя мысль о том, что же произошло между Макой и Тусей. Сестра категорически отказывалась говорить на эту тему. Мака просто делала вид, что не понимает даже, о чем речь, но между ними явно ощущалась стойкая неприязнь. Как-то вечером Мака сказала, что он просто обязан завтра заехать к себе на квартиру, чтобы взглянуть, как она сделала кухню.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 У твоих родителей есть дача. — Ну, не на дачу, так на что-то еще. Например, на машину. — На какую машину? — Не понял он. — Мне на машину. Я очень хочу иметь машину, Федичка. Что ж ты молчала? — Я могу купить тебе «Жигуленок», а ты разве водишь? — Нет, но очень хочу. — Только не «Жигуленок», Федечка. — А что, сразу «Мерседес», извини?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 Надо купить гель для душа, а он не слишком внимательно ее, слушавшись, вздрогнул, а потом долго смеялся. Гель для душа и геля для души, а для тела — мака. Не приведет ли это к раздвоению личности, но в результате он заехал в магазин и выбрал себе гель для душа, сугубо мужской, чтобы мака им не пользовалась. И каждый раз, принимая душ, думал о геле. Если кому сказать, сочтут за полного идиота, за фетишиста или попросту психа, но кому об этом говорить?